Подвиг попугая Корудо. «Но доктор, — сказал зверям, — «Друзья мои, нам нельзя унывать. Мы должны вырваться из этой проклятой тюрьмы, ведь нас ждут больные обезьяны. Перестаньте плакать. Давайте подумаем, как нам спастись». «Нет, милый доктор, — сказал крокодил и заплакал еще сильнее. — Спастись нам нельзя, мы погибли. Двери нашей тюрьмы сделаны из крепкого железа. Разве мы можем разбить эти двери? Завтра утром чуть свет. К нам придет Бармалей и убьет нас всех до одного. Утка Кика захныкала, Чичи глубоко вздохнула. Но доктор вскочил на ноги и воскликнул с веселой улыбкой. — Все же мы спасемся из тюрьмы! И он подозвал к себе попугая-коруда и что-то шепнул ему. Шепнул так тихо, что никто, кроме попугая, не слышал. Попугай кивнул головой, засмеялся и сказал «Хорошо!». А потом подбежал к решетке, протиснулся между железными прутьями, вылетел на улицу и полетел к Бармалею. «Бармалей!» Крепко спал у себя на кровати, а под подушкой у него был спрятан огромнейший ключ, тот самый, которым он запер железной дверью тюрьмы. Тихо-тихо подкрался попугай к Бармалею и вытащил из-под подушки ключ. Если бы разбойник проснулся, он непременно убил бы бесстрашную птицу, но, к счастью, Разбойник спал крепким сном. Храбрый Корудо схватил ключ и полетел, что из силы, обратно в тюрьму. у какой тяжелый этот ключ! Корудо чуть не выронил его по дороге, но все же долетел до тюрьмы и прямо в окно к доктору Айболиту. Вот обрадовался доктор, когда увидел, что попугай принес ему ключ от тюрьмы. «Ура! Мы спасены!» — крикнул он. «Бежим скорее, пока Бармалей не проснулся!» Доктор схватил ключ, открыл дверь и выбежал на улицу. А за ним все его звери. «Свобода! Свобода! Ура!» «Спасибо тебе, храбрый Коруда!» — сказал доктор. «Ты спас нас от смерти! Если бы не ты, мы пропали бы, а вместе с нами погибли бы и бедные больные обезьяны!» — Нет, — сказал Коруда, — это ты научил меня, что нужно сделать, чтобы выбраться из этой тюрьмы. — Скорее, скорее к больным обезьянам, — сказал доктор и торопливо побежал в чащу леса, а вместе с ним все его звери.